Часть четвертая. Глава двадцать вторая. Идиотка. На следующий день Локон проснулась от окрика капитана Вороны и сразу поняла, что-то не так. Ведь капитан не упустила бы возможности отвесить ей хорошего пинка, чтобы Ворона да отказалась причинить боль не в жизнь. Скорее банки начнут выдавать всем желающим беспроцентные ссуды. Подняв локо на ноги, ворона подвела её к двери с амбарным замком. Он выглядел настолько внушительно, что за ним просто не могло не скрываться нечто крайне важное. Неужто эта девчонка и впрямь не боится спор, спросила ворона, перебирая ключи на связке. Капитан, я уже сказала вам, что боюсь. Но поскольку в последнее время меня пытаются убить все, кому не лень, что я воспринимаю споры всего лишь как одну из угроз моей жизни, ничуть не страшнее прочих. — Не страшнее? — хмыкнула ворона. — Что ж, мне по душе такой фатализм. Добро пожаловать на твое новое поприще, девочка. Кто бы мог подумать, что мой новый споровщик будет щеголять красным инспекторским кабзолом? Замок зловеще щелкнул точно сработавшая крысоловка. Капитан сняла с кольца ключ и протянул его Локан. Теперь он твой. Локан взяла ключ и отметила, что на связке остался дубликат. Толкнув плечом дверь, ворона шагнула в проём. От Локан не укрылось, как несколько шептавшихся поблизости дугов, в ужасе отшатнулись при виде распахнувшейся двери. Собравшись с духом, Локан вошла в каюту вслед за вороной. Там оказалось совсем не так страшно, и чего спрашивается, испугались дуги. Узкое помещение с единственным иллюминатором в глубине, за которым плещется море. Споровые волны, рассекаемые форштевнем, иногда вздымаются так высоко, что закрывают обзор и на мгновение погружают каюту в сумрак. койка в дальнем углу каюты представилась локон настоящей роскошью. Одеяло, матрас, И даже подушка. Конечно, матрас прохудившийся, подушка крошечная, а одеяло выглядит так, будто его не стирали со времён изобретения стирки. Но после нескольких ночей на палубе под открытым небом на подобные вещи начинаешь смотреть по-новому. У противоположной стены примостился столик, а над ним утопленные в стене полки. Больше ничего примечательного, ни считая большого зеркала, благодаря которому каюта казалась просторнее. Но это была лишь иллюзия. Чего нельзя сказать проспутанные косы Локон. Из зеркала на неё озирало чудовище, пробудившееся от векового забытья. Оно распростёрло свои косматые щупальца во все стороны, угрожая раскороить мирного скуты и высосать жизненные соки из всех невинных дев, если в жертву ему не будут немедленно принесены сотни фиалов королевского кондиционера. Ворона подошла к изголовью койки, открыла в углу неприметную дверь и жестом велела девушке заглянуть. Внутри оказалась кабинка с краном под потолком и утопленным на полметра полом со сливным отверстием. Локан не могла поверить глазам. Кран? Слив? Это что, ванна? Если койка показалась роскошью, то ванна настоящий рай на корабле. Наверху бочка, объяснила ворона. Когда надо будет долить воды, дай знать. Уив много её тратил на эксперименты. Эксперименты со спорами, вздохнув, пояснила Ворона. Тебе стоит побыстрее достичь его уровня, если и впрямь хочешь называться нашей споровщицей. Возиться со спорами разрешается только здесь. Разве что я дам чёткий приказ работать в другом месте. Вообще-то я бы предпочла, чтобы даже зефирные споры ты засыпала в картонзы тут. Как скажете, кивнула Локан. Надейся, что так и будет, сказала ворона. Иначе пеняй на себя. Изнутри каюта обшита алюминием, а снаружи серебром, на тот случай, если что-то вдруг захочет вырваться на волю. Однако на защиту уповай, а сама не плашай. Не будешь осторожна, корабль разнесёт в щепы, и никакая защита не поможет. Локон кивнула. Ты совсем не понимаешь, да? спросила ворона. что предстоит делать чего от тебя ждут есть ли хоть малейшее представление как опасно твоя новая работа ты уверена что знаешь на какой риск идёшь мне ведь можно будет спать на этой койке да ну тогда я в деле ворона растянула губы в белоснежной улыбке более естественной улыбки можно было бы ожидать разве что от настоящей вороны «Пришлю у Лаама. Он тебя проинструктирует. И восторгаться твоим новым пристанищем не спеши. Для начала взгляни под ноги». С этими словами ворона, прихлебывая из фляги, неторопливо двинулась к выходу. Локон села на койку, гадая, что имела в виду капитан. Пол выглядит нормально. Половица хоть и малость пыльная, Похоже, после смерти у Ивы никто здесь не прибирался. Но в остальном самое обыкновенное. Почему каюту никто не занял? Эта мысль насторожила Локон. Каюту с кроватью, зеркалом, ванной. Да матросы должны были передраться за одну только призрачную возможность вселиться в жилище споровщика. И тут Локон сообразила. На полу... отсутствовала серебряная инкрустация. Будь у неё опыта в морском деле чуть побольше, она бы заметила это сразу. Воронья песнь, добротное, даже роскошное торговое судно, сплошь покрытое серебряными жилами, которые отсутствуют только на артиллерийской площадке и в трюме. При постройке не поскупились на алюминий. Конечно, теперь этот металл гораздо доступнее, чем в прежние времена, однако цена по-прежнему кусается. В общем, корабль сработан на совесть, комфортный и, что самое главное, безопасный. Но только не в этой каюте. Лаборатория споровщика и безопасность взаимоисключающие понятия. Локан бросила взгляд в иллюминатор на непокойное изумрудное море. Каждый раз, когда корабль врезал толщу споровой волны, свет в каюте мерк, и сердце Локан начинало биться чуть чаще. "Луны", воскликнула про себя девушка. Неудивительно, что никто не захотел занять каюту. Надо быть безумцем, чтобы решиться здесь ночевать. Хак вскоре разыскал Локан и обнаружил, что подруга мирно посапывает в койке. Упрекнуть её за это нельзя, ведь сон на палубе под открытым небом вряд ли можно назвать здоровым. "Локан", прошептал Хаг. "Это что? Твоя собственная каюта?" Сонная девушка села в постели. "Ага, моя собственная уютная западня. Где ты пропадал, Хаг? Они завели кошку." ворчал Хаак, с опаской поглядывая на дверь. Кошку. Это смертельное оскорбление, в том смысле, что приведёт к моей смерти. "Дежись меня", сказал Локан. "Постараюсь тебя защитить". "Ненавижу кошек", содрогнулся Хаак. "Какими дураками надо быть, чтобы взять на борт такое чудовище из-за одной крысы?" Кто в конце концов больше съест? Я или зверяuga в 10 раз крупнее. Людишки все как один идиоты. Ой, не все, конечно. К тем, кого зовут Локан, это не относится. Не переживай. Я тоже идиотка. Причём идиотка каких поискать, учитывая, что я всё ещё торчу на этом корабле. Со вздохом Локан поднялась с койки и сходила на палубу за своим мешком. Вернувшись, принялась расставлять на столе чашки, припоминая истории, что Чарли придумывал для каждой, когда они вместе любовались ими. Локан чувствовала себя предательницей. Это же надо было додуматься. Она останется на корабле и будет помогать и двум знакомым людям, вместо того, чтобы искать способ спасти Чарли. شبча молитвы всем лунам и выстраивая коллекцию чашек, она клятвенно пообещала себе, что обязательно найдёт такой способ. Я спасу этих пиратов, даже если они откажутся идти в полуночное море, размышляла Локон. Быть может, они всё же принесут мне пользу, например, помогут собрать нужную для выкупа сумму. От этих мыслей стало только хуже. Локон вовсе не хотела грабить честных людей, чтобы вызвать Чарли. И в этот момент, разглядывая чашку с бабочкой, Локон окончательно и бесповоротно решила, что план с выкупом никуда не годится. Во-первых, пиратствовать она не собирается. Во-вторых, нужной суммы, кроме как грабежами, ей не в жизни не раздобыть. Нужен другой способ, задумалась Локон. Но какой? Что я могу сделать? Локан размышлял, стараясь не поддаваться унынию, как вдруг за порогом раздался весёлый голос. Смотрю, ломаешь голову. Нужна помощь? Хм. Надеюсь, вы не в буквальном смысле доктор, спросил Локан. Вы обо мне столь ужасного мнения, мисс Локан? Иначе бы я и не спрашивала. Пепельное лицо врача растянулось в ухмылке. Локэн никак не могла понять, что он собой представляет. Человеческое существо или инфернальную сущность? Улам прошёл в каюту. Я хотел было войти следом, но не обнаружив у Локэн ни одной мартышки, в последний момент передумал. Вы разбираетесь во всём этом, доктор? Локэн кивнула на ванную. Капитан сказала, что эта комнатушка предназначена для экспериментов. О да. Это был главный и самый любимый эксперимент в жизни Уива. И назывался он обдурить всех и заиметь личную ванную. Вот почему бочка стоит в таком месте, куда не падает тень. Воду, конечно, горячей не назовёшь, но и уши не отморозишь. Улам глянул на локоны и прибавил: "Но если всё-таки отморозишь, прибереги их для меня. Хорошо?" Выходит, это настоящая ванна, заключил Локон. В защиту Уива скажу, что ему действительно требовалось место для опытов со спорами, иногда он даже оживлял их, но так, чтобы не причинить вреда кораблю или экипажу. Поэтому без этой керамической ёмкости, что так похожа на ванну, ему было не обойтись. Уив был дальновидным малым и из любой ситуации мог извлечь выгоду. За исключением той последней переделки Уламса крушённо покачал головой. Какого прекрасного трупа мы лишились? Капитан сказал, что мне придётся занять место у Ива, если я хочу остаться на борту. Чем он ещё занимался, кроме зефирных спор? Тебе нужно научиться обращаться с разреитом, чтобы быстро латать пробоины, сказал Улам. А ещё раращивать изумрудные лозы, не развалив при этом корабль. Это на случай, если иссякнут съестные припасы. Вижу, ты удивлена, но их можно есть. В принципе, есть можно всё. Главное оставаться при этом оптимистом. А я и ещё тот оптимист, сказал я, снова заглянув в каюту. Однажды я съел целый булыжник. Правда, сначала пришлось отбиваться от его родни. Сказав это, я зарычал и побрёл прочь. Похоже, мои речи казались Локон полнейшей чепухой, но её заинтересовал мой недуг. Доктор, а что с ним? С Хойдом много чего, произнёс Улам, изучая содержимое ящиков над столом. Но ты за него не беспокойся. Проблема он решает почти так же искусно, как и создаёт. Локон кивнула и посмотрела на свою койку. Когда Улам уйдёт, она с удовольствием вздремнёт ещё. Или за сон в рабочее время её накажут? М-м, да, рассеянно произнёс Улам. Хотели же хоть до ума связаться с колдуней. На самом деле ума-то у него достаточно, вот только пользуется он им пугающе редко. Весь сон как рукой сняло. С колдуней? Ну а кто же ещё мог её так отделать? Хоть-то еще и подыгрывает своему недугу, стараясь выглядеть обычным идиотом. Но поверь, он не обычный идиот, а необычайный. В одном я с ним согласен. Что бы ни случилось, надо держать лицо. Или парочку про запас. «Выходит, в нашей команде есть человек», — заговорила Локон, тщательно подбирая слова, — «который знает дорогу к колдунье». Он побывал у неё и сумел выбраться живым? И побывал и выбрался. Да, ответил Улам. Но я понятия не имею, как хоит это проделал. Когда я получил от него письмо и прибыл на вашу планету, он уже был идиотом. На нашу планету, удивился Локан. Так вы со звёзд Локон слышала разное о пришельцах со звезд, но считала эти слухи выдумками, хоть они и множились в последнее время среди моряков. «М-м-м-м», — промучал Улам. «Да. Оттуда. Не со звезд, конечно, а с планеты, которая вращается вокруг одной из них. Но это не важно. Что касается Хойда, то вряд ли тебе удастся из него что-нибудь вытянуть, ведь Хойд... Проклятье. Мысли о далёких планетах и о чашках, из которых там пьют, отошли на задний план. На корабле есть человек, способный помочь в поисках Чарли. Локанва одушевилась, но в следующий миг её охватила паника. Если бы она сошла с корабля, то никогда бы не совершила этого открытия. Девушка обессиленно опустилась на койку, ошеломлённая догадкой, что я ключ к спасению Чарли. Наконец-то у неё начал зреть план, и, возможно, ему даже суждено исполниться. Осталось только узнать у меня, как добраться до колдуньи и как её одолеть, если придётся. Будущее по-прежнему выглядело окрашенным в мрачные тона. И всё же теперь получше, чем раньше, подумала Локан. Кто знает, быть может, именно эти добрые люди, запертые на собственном корабле, как в самой настоящей тюрьме, помогут мне вызволить любимого?